Я старая. Ох, Казума, ты здесь. Я знал, что ты придёшь. Я вошёл в гильдию в полном снаряжении и увидел Даста, который также был одет для снаряжения. Я и верил, что он будет здесь. По крайней мере, рассчитывал на это. Кителлери и Рин стояли рядом с ним. Я осмотрел зал гильдии. Все авантирис надели крепкие доспехи и бросились сюда. Они должно быть сильно любили такой город казалось, что мужчин-авантюристов было больше, но, наверное, это только моё воображение. Должен сказать, почти все люди, которых я встречала ранее, были здесь. Я выцепила обладателя проклятого меча Муцуруги, того японца, неподалёку от меня. Но он пока меня не замечал, а я, в принципе, надеялся, что и не станет дальше беспокоить. Я вел себя тихо, внимание особо его не привлекал. Да и в принципе, после всего этого прибыло ещё несколько авантюристов. Спасибо всем, кто откликнулись на экстренное сообщение. Сейчас мы начинаем чрезвычайный квест по уничтожению разрушителя. Никаких ограничений на уровни и классы нет. Мы надеемся, что каждый примет участие. Когда гильдия решит, что квест провален, мы бросим город и сбежим вместе. Все вы здесь являетесь последней линией обороны города. Мы рассчитываем на вас. Администраторша объявила громким голосом внутри шумной гильдии своё сообщение. После этого разбойники гильдии передвинули стайлы из бара в центр гильдии, создавая место для временного конференц-зала. Атмосфера была определённая, отличная от обычного. Она была очень подавленная и напряжённая. Это означало одно, приближается разрушитель. И это было ужасной новостью. Что же, начинаем экстренный военный совет. Пожалуйста, все авантиристы, присядьте за стол в центре. Мы последовали инструкциям администраторши и сели на столы, как и другие авантиристы. Насколько же здесь было людей. Гильдия была огромной, и народу, который собрался здесь, было несколько сотен, если не десятков. Лица сидящих за столами авантиристов были чётко всем видны. А вот имя Цуруги нас заметил. Он уставился на акву, которая сидела рядом со мной, и от скоки играла с водой из бокала. «Хорошо, я кратко опишу нынешнюю ситуацию. Для начала, кому-нибудь нужно объяснять, что представляет собой мобильная крепость-разрушитель?» Услышав такие слова администраторши, несколько авантюристов, включая меня, подняли руки. Она кивнула в знак согласия и начала. «Хорошо». Мобильная крепость Разрушитель это гигантский голем, построенный страной Норс, которая имела передовые магические технологии для борьбы с армией короля демонов. Используя свой национальный бюджет и истощая природные богатства, они построили голема в форме гигантского, размером с большой замок, пука. Он был создан из большого количества волшебного металла, который гораздо легче, чем кажется, из-за чего Голем способен передвигаться быстрее лошади на огромное расстояние. Разрушитель вроде довольно известный, так что почти все авантюристы кивнули, будто бы уже зная об этом. И администратор продолжила дальше. Стоит заметить, огромное тело и его скорость атаки. Даже монстры больших размеров перекатываются в кашку и если на них наступит такими гибкими восьмью ногами. На корпусе были использованы плоды накопленных технологий Норса, создавая самый большой магический барьер в истории. Это означает, магические атаки против него бессмысленны. Услышав такую часть, лица авантиристов стали ещё мрачнее. Они, наверное, начинали понимать, насколько безрассудно было нападать на подобного противника. Заклинания неэффективны, поэтому мы можем атаковать его только физически. Мы будем раздавлены, если окажемся рядом, поэтому, пожалуйста, атакуйте его издалека стрелами и катапультами. Голем создан из волшебного металла, поэтому стрелы будут просто отскакивать. Катапульты действительно сложно использовать из-за быстрого передвижения крепости. Для защиты от воздушного нападения монстра из разрушительного класса есть среднего размера големы, которые с помощью маленьких боли сбивают летящих вокруг крепости объектов. Также в верхней части корпуса находятся и боевые големы. О -о -о. Причина, по которой мобильная крепость разрушитель вышла из-под контроля, дело в том, что человек, отвечающий за его разработку, захватил его, и он по-прежнему отдает приказы из сердца голема. На этом континенте нет ни единого места, до которого не могли бы добраться восемь покообразных ног. Так как эта неимоверная нистующая мобильная крепость не видит различий между людьми и монстрами, она, известна под именем Разрушитель. При приближении Разрушителя, согласно одобренной гильдией методике, население города эвакуируется. Будем пережидать, пока мобильная крепость не пройдёт, а потом уже и город восстановим. Разрушение рассматривается как природная катастрофа. А вон те люди, что в мы беседовывши, затихли. Сейчас разрушительный ходит к северо-западу от города и направляется прямо к нам. А теперь, пожалуйста, выскажите ваше предложение. Гг. Обычная геймерская фраза, что сразу же пришла мне в голову. Один извотерестов сам поднял руку и сказал: "Извините, Что будет с магической крепостью и с технологиями, что производит Норс? Страна сумевшая создать такую штуку, должна быть в состоянии построить что-то против неё, верно же? Не могли же они не знать о слабых местах своей же крепости. Боюсь, она погибла. Когда разрушитель вышел из-под контроля, эта страна пала самой первой. Есть ли другие предложения? Спросила снова администратор. И ещё один антивис поднял руку. Чтобы справиться с такой штукой, нужно выкопать гигантскую ловушку недалеко от города. Возможно ли будет такое? Это не первая такая попытка. В одном месте как-то собрались много повелителей стихий, которые вызвали духа в земли, чтобы вырыть огромную яму, и разрушитель успешно упал в нее. Все шло по плану до этого момента, однако разрушитель оказался довольно мобильным и выскочил из ямы с помощью своих восьминог. В план магов такое не входило, поэтому мы попытались бросить валуны, чтобы завалить яму, но они не смогли это сделать вовремя. Тут гильдия погрузилась в тишину. Мм, может, у вас есть идеи? Другой авантирист встал с поднятой рукой. Как армия короля демонов справляется с разрушителем вообще? Замок короля демона это его натиск, что ли? Как они защищают себя от нападения крепости? Его замок имеет довольно мощный магический барьер, масштаб которого превосходит человеческие возможности. Возможно, сейчас замок короля демона покажется неуязвимым, Поэтому, возможно, у них и нет никаких планов по уничтожению разрушителя. Их не волнует, что не связанные с ними монстры будут уничтожены или уничтожать кого-то ещё. Может, ещё есть предложения?